— Ну что? — начал он сыпать вопросами, еще не выбравшись из лодки. — Где остальные? Что, дикари? Почему вы одни? И где корабль работорговцев, о котором говорил Логан? — Произошли ужасные вещи, — ответила Летиция за могильным голосом. — Я должна поговорить с вами наедине. Матросы зароптали, но Дезесар погрозил им кулаком и, схватив ее под руку, оттащил в сторону. — Скажите главное, что сокровище? — Не торопите меня, я по порядку.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 Преодолев множество трудностей, мы нашли тайник, — торжественно с о о б щ и л Летиция. — Правда? — Дезесар схватился за сердце. — И и что? Золото было там? — Золото, серебро, 20 т я ж е л е н н ы х сундуков. — Благодарю тебя, Боже, и тебя, Пресвятая Дева, и вас, мои покровители, святой Жан и святой Франсуа. — Погодите, б л а г о д а р и т ь мрачно перебила его н а Вы еще не все знаете. Первый сундук мы вынесли наружу сами, тащили его по очереди.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 — Я боялась, что они заметят дым и вернутся расправиться со мной. Надо скорее сниматься. Мы догоним Логана, и я скормлю его акулам. В группе моряков, оставшихся у шлюпки, возникло волнение. — Почему вы размахиваете руками, капитан? — не выдержал старший из них, артиллерийский офицер Кабан. — Что стряслось? д е з е с а р развернулся, хотел ответить. л е т и ц и еле успела ухватить его за рукав. — Погодите, — тихо сказала она. — Вряд ли вы о т ы щ и т е в океане Логана.